Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко, отель Арарат и окрестности. 7.00, 16 число шестого месяца, воскресенье, 22 год. Утро туманное, утро седое, и встречает прохладой. С моря туману нанесло. Проснулись, потянулись, умылись, оделись и кушать в ресторан побежали. Без Морсика. Он опять меня проигнорировал и призывы мои, и болеть остался на хозяйстве. Позавтракав легонечко, вышли на улицу, а тумана и нет уже. Резкое у нас тут солнышко. Обратно в номера возвернулись, и я, наконец, за расчёты сесть решил. Созрел, значит. Завёл ноут, открыл вордик с образцом бизнес-плана и на Катю гордо посмотрел, собой любуясь. Гордись мною, Катя какой я бизнес-плановый мэн. А Катюха же меня удивила несказанно. Сумочку свою распечатала, иголочки, ниточки разноцветные, канву достала, пяльцы. И вышиванием занялась, крестиком по ноликам. Жизни бы за нее так не подумал. И ничего-нибудь, а гобелен, невеликий размером, но по картине пена от Джузеппо Д'Анджелико «Интро the night». Сорок на тридцать. И сорок на двадцать уже того, про что было. Я от этого промфинплана сам радиоханик откосить. Вот разъяснение Катюшины и слушаю, уши развесив. Готовые планы она свои на кровати раскладывает. Демонстрирует она их мне и поясняет. Среди меня ликбез проводит. Прогмулька есть у неё, оказывается, специальная. Паттернмейкер называется. Вот она картинку, понравившуюся в интернете, ссапает и в программульке той обрабатывает. И схему вышивальную получает. Сколько цветов закажет, столько и пожалуйста. Потом совершает над схемой творческо-дизайнерское колдовство для бащей выразительности. И вышьет себе эксклюзив. Ни у кого нет, у нее есть. Катя таких работ полтора десятка сработала уже. Оказывается, на земле кирия Екатерина была весьма известной личностью в узких интернет-кругах крутых вышивальщиц. Не ожидал. Полюбовался и о разложенном на кровати вернисажем, повосхищался искренне, Катю похвалил, погордился своим с ней знакомством, назвал ее своей королевою и нарвался на вопросец. «Виталос, если я твоя королева, то в каком королевстве ты король?» «В любом. Король он и в Африке король. А если король голый, то он одновременно и кроль». В смысле, тот еще кролик. Тебе доказательства нужны? Ну тогда, моя крольчиха, держись. И запорхали ее тряпочки по комнатке. Какой-то я несдержанный стал. Когда угомонились мы, опасаясь за целостность кровати, что-то подозрительно-жалобно она пищать у нас стала, вернуться пришлось к делам нашим скорбным. Поцеловал я Катю в награду, а также для личного удовольствия. И в дебри полез, считать, почем себестоимость летного часа у нас тут выйдет. Введение. Авиакомпания Карнаш, зная тенденции на местном рынке авиаперевозок, считает, что такой самолет, как «Цесна-208», будет иметь хорошую перспективу успешной эксплуатации в самых отдаленных. Аэроплан «Цесна-208» имеется у меня и оплачен. Никакого лизинга-мизинга. Слил я на все и вся все семьсот тридцать тысяч евро, они же восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот доллариев, они же двести шестьдесят восемь тысяч четыреста Это затраты инвестиционные, их будем окупать. Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста разделить на пятнадцать тысяч часов за десять лет получится семнадцать целых и в час. Такое вот введение. По минимуму офис авиакомпании должен иметь кабинет директора 20 метров квадратных. Итого, общий метраж офиса равен 105-150 метров квадратных. Структура и штатное расписание авиакомпании. Управление авиакомпании и АС авиакомпании. Итого, с учетом резерва 87 364 доллара США равная 500 тысячам долларам США в год. Итого 13 дармоедов, два автомобиля. Всех в дупу с офисом. Такое мое резюме будет по этому поводу. Переходим к эксплуатационным расходам. 5.4. КВРВС типа В100 плюс ОТО плюс АТБ плюс базирование. Периодические формы через 100 часов сокращенный осмотр. Периодические формы через 200 часов, фазовый осмотр. Полный инспекционный осмотр по графику через 12 фаз. Стоимость расходов на механика равно 7 и кю в час. Это я, если не заленюсь. Обозначенный ресурс двигателя – 6000 часов. Межремонтный ресурс двигателя – 3500 часов. КВР двигателя равен 120 тысячам долларов. 3500 часов равно 34,2 доллара США или 10,36 эйку в час. Это опять мне. Между КВР проводятся два осмотра горячей части двигателя. 12 тысяч долларов и 14 тысяч долларов. 12 тысяч долларов и 14 тысяч долларов. 26 тысяч долларов. Три с половиной тысячи часов. 7,4 доллара США или 2,24 ЭКЮ в час. И это мне. Ежемесячная профилактическая работа специалистами на ВС. Маляр-обивщик равно 300 долларов. Механик равно 12 долларам. Техник АИ-РОИ равно 12 долларам. боксировщик равно 25 долларам. Инженер-приёмщик равно 25 долларам. Из того 12 долларов умножить на 3 часа равно 36 долларов. 125 часов деленное на 3,31 тысячную равно 9000 IQ. Тоже я. Оперативно-техническое обслуживание ВЭС в сутки. Инженер смены равно 2,5 доллара США. Техник СД равно 1,2 доллара США. Техник АИРОИ равно 1,2 доллара. Итого 4,9 доллара. 6 часов равно 1 доллару США. Равно 0,3 ЭКЮ в час. Это я. Базирование ВС на аэродроме 50 плюс 10 ЭКЮ в сутки. Деленное на 30 часов равно 2 ЭКЮ за час. Итого по статье КВР плюс ОТО плюс АТБ плюс базирование 7 плюс 10,36 плюс 2,24 плюс 1,10 плюс 3,10 плюс 2 равно 22 икью в час. 5.5. ФОТ и налог на ФОТ. Что заробил сверхрасходов то и ФОТ. И минус 15% с чистой прибыли не забудь отмусолить в налог. 5.6. Статья ГСМ. 160 кг в час равно 32 ЭКЮ. 5.7. Статья страхования на лётный час равно 7,3 доллара США. Нет страховки, не страхуют. 5.8. ОПР авиации равно 13,4 доллара США. Уже в дупе вместе со всей авиакомпанией. Извозчик, подвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. 5.9. Себестоимость лётного часа. Итого по статье «Возврат инвестиций» равно 17,9 ЭКЮ. Итого по статье «КВР плюс ОТО плюс АТБ плюс база» равно 22 ЭКЮ. Итого по статье «ГСМ» равно 32 ЭКЮ. Итого себестоимость лётного часа равно 71,9 один девять вот такая пурга идем далее шесть два расчет рейса s равно полторы тысячи километрам v крейсерская равно триста сорок километров в час t пол равно четырем часа шесть точка потребленное гсм Четыре и шесть часа, умноженное на сто шестьдесят килограмм, равно семьсот сорок килограмм. D равно двести сорок километров. T пол равно пять десятых часа. Плюс полчаса на H круга равно одному часу. На запас необходимо ГСМ, равное 160 кг. Итого ГСМ на рейс семьсот сорок килограмм плюс сто шестьдесят килограмм равно 900 килограмм. 6.3. Предельная загрузка на рейс. 1842 кг плюс 900 кг равно 2742 кг. 3645 кг минус 2742 кг равно 903 кг. 10 человек по 80 кг каждый. И скутер не забыть. 6.4. Аэропортовые расходы. Взлет-посадка, метеообеспечение, авианавигация равно 50 eq, стоянка и обеспечение охраны vs равно 50 eq. Итого ап расходов 100 деленное на 4,6 часа равно 21,7 eq. 6.5 себестоимость лётного часа.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 Рентабельность 33% равно 30,9 экю. Однако мы еще посмотрим, сколько процентов рентабельности народ стерпит. Тарифная стоимость лётного часа 93,6 30,9 равно 124,5 экю. Округлим до 125 экю за час полёта. 6.6. Стоимость рейса S равно полторы тысячи километров, V крейсерское равно триста сорок километров в час, T пол равно четыре шесть часа, сто двадцать пять EQ умножить на четыре шесть часа пятьсот семьдесят пять EQ. Шесть точка семь стоимость авиабилета пятьсот семьдесят пять EQ. Восемь пассажиров равно семьдесят одна целая восемьдесят восемь тысячных EQ. Всех разорю, один останусь. Округлим стоимость билета до 150 eq. Выйдет дешевле, чем место в конвое. Можно и поконкурентить 1,1 Одну целую одну десятую eq за килограмм груза на полторы тысячи километров. Или 0,73 eq за тонно-километр. Вот так вот, если кратенько. Фу, все. Катя, мы вот-вот забуреем. А я 400 крестиков прошила. Ты у меня молодец, и я у тебя молодец. Ну и молодцы же мы все. А который час идет полдень. Пойдем к Саркису кушать, или еще аппетита поднагуляем. Неутомимый бесстыдник ты виталась, маньяк сластена. Кушать пойдем, а сладенького вечером получишь. Морс, кушать пойдем? Нет? Ладно, я тебе сюда мясо принесу. Саркис уже тоже обтяпал в ресторане с кондиционерами. Когда мы зашли, они с Биллом уже последний шуруп закручивали. Саркис мне покивал деловито. мол, подойду сейчас и убежал руки мыть. А к столику нашему подошла дева молодая и предложила нам жаркое из местной антилопы. Набрали мы салатиков разнообразных и от антилопы тоже не отказались. Когда её доедали, к нам за стол Билл приземлился, поздоровался. Расспрашивать стал, Какой огнестрел у меня водится, кроме Вальтеров? Не тайно это. Рассказал я ему, чем владею. Он тигром моим толстокалиберным весьма заинтересовался. Не попадался ему зверь такой в руки. Любопытно ему осмотреть. Когда Саркис пришёл, били меня вовсю про ТТХ пытал. Да такие подробности с меня спрашивал, про которые я и не слыхал, что у ружья бывают. Спас меня Саркис. Как есть спас от фаната этого. «Откуда мне знать, какое усилие на боевой пружине? Я доктор Драгунов? Нет?» «Ты меня про движок ил 76 спроси. Я скажу. Или про пушку скорострельную 37 мм автоматическую МА-42, или про НР-23, или гш 630 а Тоже понятие имею. А стрелковку слабо знаю. На таком уровне совсем не знаю. Разные били у нас автобусы». У тебя другой маршрут. Договорились, что вечером ему презентацию тигра устрою. Саркис меня денег за обед брать не хотел, все гонял кругами девочек своих хулиганистых и деликатесами подчевывать пытался. Восточный человек, менталитет такая. Но я вид делал, что огорчился насмерть, что он меня за бомжа бутылочника держит и денег с меня взять не хочет. Он и отступился. А вырезка антилопья на ура скушалась. Я свежий такой полфунта попросил для Морсика. И немедленно получил просимое. Потом мысль у меня мелькнула. «Саркис, ты ведь как есть армянский человек, в вине непременно должен понимать. Тут вот дело какое. Мы с собой вина привезли несколько бочек. Хочешь продать? Нет, сохранить. Жара тут. Пропадёт вино в контейнере, если в холодок не определить. У тебя как с подвалами? Своё вино ведь хранишь где-то? «Хорошо у меня с подвалами. Арарат с глубокого прохладного подвала начинался. Большой подвал. Места много. А вина много?» «Кать, у нас вина много?» «Две бочки по пятьсот литров с Ариосиусом и четыре таких же с Саменой. Сорок три ящика в бутылках разного и две бочки по сто литров. Одна полная с Саменой и одна неполная с Ариосиусом». «Мадам Катерина, не хотите мне продать пару бочек?» «Предпочитаю арендовать место для хранения, но 100-литровую бочку с не подарю». «Вах, какая женщина! Срочно вино надо вывозить, погибнет вино!» «Себе не прощу, тебе не прощу! Зачем вчера не сказал? Второй рез бы сделали!» «На ум не пришло, только сейчас сообразил спросить». «Вах, совсем ты глупый! Поехали вино спасать!» Забрала Катя Морсову пайку и собачку кормить пошла а мы вино выручать поехали. Обернулись быстро, нету тут на дорогах пробок. Когда последнюю бочку в подвал спустили и на место определили, то попробовать решили, а не прокисло ли вино. Изыскал я стеклянный кувшинчик, потом Ариосиуса нацедил в него для Саркиса, а Саркис, не мешкая, вкрутил кран в подаренную бочку Самены и тоже пробу налил. В ресторан вернулись, и ценитель наш немедленно за дегустацию принялся. Оказался он знаток и сибарит эстествующий. Долго принюхивался, по небу глоток катал, и то и другое распробовал. Дегустировал с видом серьезным и сосредоточенным, пассы делал. Потом в улыбке расплылся и объявил, что не хуже армянских вин будет, только для друзей такое вино годится. Поулыбались мы с Катей и покинули приятное общество. Сейчас в город опять съездим. Приехали опять на овальную площадь, что с фонтаном посередке. Бегло осмотрелись и, свернув на станционную, промчались в сторону порта. Хотелось глянуть, как там устроились наши македонские приятели. Ехать пришлось мимо того самого вокзала, только с обратной стороны сначала какие то офисы проехали потом и вовсе склады пошли что слева что справа пыльника стало в самом конце улица вылилась в просторную изрядно запыленную площадь остановился я и катя рядом притормозила вы было тут людно и толкотно стоянка заставлена грузовиками разной грузоподъемности Туда-сюда бегают употевшие, но крайне деловитые, судя по папкам с бумажками, экспедиторы. Странно и лениво покуривают никуда не торопящиеся водилы. Горделиво поглядывая на запаренный охлос, прошествовал мимо нас весьма благообразный кабальера. Не иначе на танц пошел. Орденский патруль с суровыми, но благородными лицами надёжно патрулировал подотчетную территорию, хоть и воскресенье у нас сегодня. На той стороне площади плац отсекал высокий бетонный забор с двумя воротами, украшенными надписями по-английски. Я поднапрягся и перевёл. Железнодорожная станция и грузовой терминал. На станцию проход всем был свободный, а вот ворота терминала были и поширше, и шлагбаумом перегорожены. Шлагбаум охраняется железобетонным дотом. На солнышке рядом с той бетонной будкой точенький солдатик мается в малиновой беретке, но при фузее, внушает. Дот, я имею в виду, неслуживый. Посмотрели мы на это коловращение тел и механизмов и дальше покатили, свернув налево и до упора. В порт приехали, тут все как там, у вокзала железнодорожного, грузовики, суета, пыли только поменьше в море смывает её дождями и ливнями. В пассажирские ворота прошли и к администратору обратились в окошечко, где тут русское судно македонцами грузится. Опоздали мы. С рассветом ушло судно. Зато хоть на собственно порта полюбовались. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Труба пониже и дым пожиже. Впрочем, это я с земным Рио сравнил, а местного пока не видел. И вообще со старыми мерками к этому миру примиряться не стоит, пожалуй. Свои тут у нас мерки. Поглядели мы на кораблики, лайнеров океанских не приметили, танкер в грузовом порту под орденским флагом метров на сто длиной всего. Остальные совсем мелкие, метров по тридцать-сорок. Полюбовались мы на сторожевик орденский, что на якоре у выхода из бухты припухал. Да снова в центр поехали. Ничего там не изменилось. Но Катя новое красное платье себе купила. Короче, не бывает. Зачем? Я так думаю, это она дразнится. Ну сейчас в номера поедем, я тебя впечатлю. Каменного нашла. О том, как вернулись и что в номерах вытворяли, никому ничего не скажу. После сиесты взял я сидоры с ружбайками и Билу понес он долго спас в руках крутил потом разобрал осмотрел все хмыкнул снова собрал сказал что я неправильно сборку произвел и кроме как в помповом режиме спас работать не стал бы предложил он мне за него двести монет я только рукой махнул и вепре забрал доплатив разницу потом он мне предложил на калаши прицелы установить коллиматорные. ну доработать автоматы я отказываться не стал ему виднее И пока бил с ними возился, поглядывая взором жадным на тигра, всё ночники рассматривал. Потом махнул рукой на цену и купил сразу два приборчика – себе и Кате. Дожидаться, пока он переделку закончит, не стал, оставил ему всё это добро до утра, не сломает поди, и к Кате назад побежал, ночниками хвастаться. Катя вышивала, и было ей не до железок моих. Я обиделся немного, но возникать не стал. Осел с обиженной рожей и уставился в ноут-симулятор. Свою русификацию внедрил и принялся знакомиться с авиационными реалиями нашего нового мира. Так мы до вечера и проигрались каждый в свои игры. А когда ночь настала, я снова ей про ночные очки напомнил, увлек ее на улицу, надел на Катеньку очочки и велел наслаждаться ночными видами в зеленой цветовой гамме. Сам тоже не приминул. «Понравилась мне вещь. Если еще луна подсветку даст, можно без фар посадочных садиться. Разрешение и правда высокое. Четкость изображения просто изумительная. Катя новая игрушка показалась забавной. На ее охи-ахи даже морсик наружу выбрался, пошатываясь. И сразу кошака учуял, куда только вялость его исчезла. Пронаблюдали мы, как морс ее на дерево загнал». Как сам на то дерево четыре раза вскарабкаться пытался безуспешно. Да и спать пошли, позвав в дом собачку.